Глава двадцать девятая. Личный консультант. Всю ночь мне снились обезображенные трупы, и каждый раз это оказывались тела моих близких. Разрубленное поперек туловище мамы, почему-то перевязанное моим пляжным полотенцем, раскроенный череп отца, из которого вываливается мозг, висящий на люстре Егор со сломанной наклонённой под неестественным углом шеей. Несмотря на то, что после каждого кошмара я вставала и подолгу ходила по квартире, следующий сон всегда продолжал предыдущий. Нелепые детали из самого первого кошмара находили объяснение в последнем. Утром я уже не могла сказать наверняка, приснилось мне всё это или было на самом деле. Когда паника утихла, я решила, что фотографии погибших девушек до вечера даже не открою. Утро хотелось начать с бутылки дорогого вина, но я заставила себя выпить чашечку латте. Кажется, благодаря расследованию, если, конечно, так можно назвать то, чем я занимаюсь последние 5 дней, я потеряла ещё одну полезную привычку завтракать по утрам. Теперь я уже жалела, что отменила занятия Любимое дело помогло бы отвлечься и сохранить остатки разума. Планов на день у меня не было. Ну чем сегодня я взорву себе мозг? На ум ничего не приходило, разве только о какой зацепке я подумала во время предыдущего разговора со следователем. Нужно постараться вспомнить, о чём шла речь. Сначала он сообщил, что хозяина синей Toyota Corolla с разными дисками найти не удалось, зато её видели на выезде из Сочи. Следовательно, маньяк приезжий. Вот уж сомневаюсь. Потом я рассказала ему о самоубийцах. Глосков, кажется, мне поверил, но когда я предложила поискать автомобиль получше, начал спорить, сказал, мол, они все из разных городов. Я ответила, что девушек на первый взгляд не связывало ничего, кроме учёбы в Сочи. Вот оно. Наконец-то мне удалось поймать за хвост мысль, второй день плавающую по подсознанию. Надо проверить, действительно ли у девушек больше не было ничего общего. Само собой их связывало внешнее сходство, но на этом я и так построила всю теорию. Сейчас я знаю только их имена. Во-первых, неплохо было бы выяснить, где девушки учились. Вдруг они были студентками одного вуза. Полиция этим не интересовалась, а отец погибшей Александры мог закрыть глаза на факт, не вписывающийся в его теорию с сектой. Во-вторых, Надо узнать из каких именно городов они приехали. Надеюсь, Попаданец сможет поделиться со мной этой информацией. Кстати, нужно было ещё вчера поблагодарить его за снимки. Фотографии совсем выбили меня из колеи. Соприкоснуться с ними всё-таки пришлось. Стоило открыть сообщение в живом журнале, как кошмарные сцены снова встали перед глазами. Но почему нельзя отображать картинки в виде вложений? Тогда мне не пришлось бы каждый день любоваться членами озабоченных идиотов, то и дело посещающих страницы моей школы соблазнения в соцсетях. Быстро прокрутив фото, я нажала кнопку ответа. К моему облегчению, страница перезагрузилась. В появившемся поле я набрала Огромное спасибо за предоставленный материал. Не беспокойтесь, его источник останется анонимным. В новом варианте статьи я бы хотела больше внимания уделить погибшим девушкам. Не могли бы вы поделиться тем, что знаете об их жизни до и после переезда в Сочи? Откуда каждая из них родом, в каком вузе училась и тому подобное. Пока ждала ответа, я задумалась, что смогу сделать с полученной информацией. По поводу учебных заведений всё понятно, но вот как быть с городами? Допустим, знаю, откуда девушка родом, в интернете можно найти контакты её семьи. Ну и что мне с ними делать? Отправиться в гости я не смогу. Распрашивать о гибели родственницы в социальных сетях не вариант. Единственный адекватный способ связи телефон. Но кто станет обсуждать смерть близкого, а тем более самоубийство с малознакомым человеком? Делиться своими подозрениями с родственниками девушек я не имею права до тех пор, пока не буду уверена в них на 100%. Придумать очередную легенду. Допустим, я новый следователь. Перенимаю дела у предшественника, заинтересовалась подробностями гибели их дочери, сестры и племянницы. Идея неплохая, вот только вряд ли кто-то станет открове nich с человеком. звонящим из чужого региона по мобильному и ещё пожалуются на меня в полицию не стоит привлекать лишнее внимание другое дело если бы на телефоне высветился номер отделения полиции с которого им когда-то сообщили об обнаружении тела интересно такое возможно хотя бы чисто технически для всех вопросов связанных с современными технологиями у меня есть личный консультант Не теряя ни секунды, я позвонила специалисту. "Чего тебе?" охрипшим сосновым голосом спросил Егор. "Проснись и пой, братишка". Я встала из-за стола и потянулась. "Нужна помощь хакера". "Ох, ты ж, блин. Это значит всегда готов?" "Это значит ты мутная какая-то". "Чего?" на этот раз спросила я. "Мутишь, говорю". Кто на свидание тебя проводит, о номер Жусичкиной тачки подавай. Я теперь ещё и комп его решила взломать. Ничего я ломать не собираюсь. Скажи лучше, чисто гипотетически, приступила к делу я, заливая овсяные хлопья молоком, можно сделать так, чтобы вместо моего номера во время звонка определялся другой, причём тот, который я сама захочу. Чисто гипотетически, в интернете есть сотни сайтов, которые обещают выполнить любой каприз за твои деньги. А практически их всего два. То есть это возможно. Пошарив в морозильной камере, я достала упаковку замороженной клубники. Отличное дополнение к моему запоздалому завтраку. Ну да, допустим. А что толку? В смысле? В смысле, тебя всё равно за жопу поймают. Каким образом? Тарелка совсянка и замерла на полпути к микроволновке. Таким же, как и тех, кто скрывает свой номер антиопределителем. Попроси у той оператора распечатку звонков, а там всё видно. Как это обойти? С чего ты взяла, что это можно обойти? Ты всё можешь, я знаю. Клясь. Так я тебе и сказал. Егорка, мне очень нужно, правда. Вот представь, помолчав с минуту, сказал он. Прихожу я к тебе и говорю: "Помоги мне, сестрёнка, позвонить кое-кому по подставному номеру". Ты бы согласилась или маме рассказала? Смотри, а для чего тебе это надо? Вот именно. Поняв, к чему он клонит, я замолчала. Не могу же я рассказать тринадцатилетнему брату что расследую похищение девушки и заодно серию убийств. Что за номер тебе нужно показать?" прервал тишину он, государственный. "А по конкретнее? Отделение полиции." Нехотя призналась я, наконец-то нажав кнопку на микроволновке. Егор только присвистнул в ответ. "Братишка, будь другом. Помоги." Ну, допустим, мами, я тебя не выдам, ответил Егор. Не успела я с облегчением вздохнуть, как он добавил: "Ну и помогать не буду. Сначала поклянись, что не вляпаешься в неприятности". "Клянусь. Надеюсь, что не вру", сказала я. "Короче, слушай, проверить можно в любом случае, поэтому рассчитывай на один звонок. В следующий раз трубку могут и не взять. Звонить, я надеюсь, ты собираешься не в государственную контору. Нет, конечно. И то ладно. Тогда узнать, кто звонит, смогут только по тому, на кого зарегистрирован настоящий номер. На меня, вздохнула Яра, рассматривая через стекло, как в окружающейся тарелке разрастается овсяная туча. Не, слушай дальше. Со своей симки звонить нельзя. Надо купить другую, зарегистрированную на какого-нибудь левого чувака. Где же я такую возьму? Да на любом углу. Их по выходным у входа в парк продаются, например. Видела столики с эмблемами разных операторов. Мы с пацанами с такого номера директора неделю стебали, пока ему кто-то про чёрный список не рассказал. Ага, ну а симки же на паспорт оформляют. В салонах связи да, а в парке они уже оформлены на владельца лавочки, чтобы продавать за секунду прохожим, а не заставлять их ждать по полчаса. Здорово, открыла я дверцу микроволновки. Сливочно-клубничный аромат смешался с царящим в кухне кофе. Вот только сегодня будний день, а позвонить мне нужно срочно. Как же быть? А, вспомнил, есть ещё точка в доме бытовых услуг. Там, где мобилки ремонтируют. Егорка, ты гений! Беги скорее туда. Прямо сейчас! Я даже позавтракать не успел. Закрыв тарелку с овсянкой в микроволновке, я заглянула в холодильник. На полках было непривычно просторно. С этим расследованием я совсем забыла послать брата за продуктами. Ничего. Сейчас у него есть задание гораздо важнее. Что тут у нас? Молоко, яйца, творог в ящике возле плиты есть, крупы и мука. Если не будешь тянуть время, ответила я Егору. Успеешь съесть творожную запеканку горячей? И многослойный латте в прозрачной кружке с двойной порцией кофе. О'кей. Латте-макиато в айриш-бокале, но с одной порцией эспрессо. Погнали. Послышались короткие гудки. Перед тем как пойти готовить, я на всякий случай обновила страницу живого журнала. Во входящих появилось новое сообщение от Попаданца. Наконец-то вы ответили. Я уже грешным делом подумал, меня обманули. Сейчас пришлю всё, что собрала по студенткам.